Глава 11 Письмо. Алана. Вила, тебе письмо от...» Хелки прочитала имя на конверте. «Хилы. И в скобочках указано «Аланы, дочери Ласа». Интересует?» Алана выронила горшок с молоком, который несла на кухню, и темно-коричневый подол ее хлопкового платья покрылся белыми каплями. Она сделала навстречу подруге шаг, Потом еще один, споткнувшийся горшок. И вот письмо оказалось в ее руках. Письмо, подписанное маминым почерком. Ее письмо. «Я смотрю новости, правда, хорошие, да?» — улыбнулась Хелки. «Ладно, ты читай, все-все, не мешаю». Замахала она руками на Алану, которая так и не выдавила из себя ни слова. Алана опустилась на скамейку и дрожащими руками порвала конверт, Смяв в нетерпении уголок листа с посланием, которого ждала все это время. Прежде чем разворачивать свернутый пополам желтый кусочек бумаги, Алана оглянулась. Вокруг никого нет? Но почему ей показалось, что какая-то тень мелькнула между ней и солнцем? «Птица?» Послание было совсем коротким. «Дорогая моя вилла, все разрешилось для нас с Евой. Мы обе живы и целы. Мои опасения были беспочвенными». Никто не угрожал мне смертью. Они лишь хотели, чтобы мы с Евой воссоединились. Папу, мы похоронили без тебя. Но я знаю, мысленно ты была с нами. Пока наши услуги в поместье не требуются, мы хотим пожить в деревне. Может, заведем скотный двор или будем выращивать овощи. Ева хочет разводить кур. Ты же знаешь, как она любит бегать за ними. «Родная моя, любимая моя вилла, пожалуйста, береги себя». Оставайся пока в приюте, как ты и собиралась. Сюда возвращаться для тебя может быть по-настоящему опасно. Они продолжают искать свидетелей тех событий и, кажется, знают о тебе. Окажись ты здесь, вряд ли сможешь избежать встречи с ними. Люблю тебя всегда». И снизу приписка. «Знаю о правилах приюта и понимаю, как ты ждешь от меня новостей. Прости, но писать в ближайшие несколько месяцев или даже лет — Я больше не буду. Боюсь, что письмо могут обнаружить они, а им не нужно знать, где ты сейчас. Это письмо попрошу отправить Хилу, так что не удивляйся, если на конверте будет ее имя. Сожги письмо». Алана прижала послание к лицу и вдохнула запах бумаги. И разрыдалась от облегчения.